Глава седьмая. Стол в зале оставался раздвинутым. На нем все еще лежала скатерть, в в желтых и свежих разноцветных пятнах. Стояли неиспользованные приборы, салфетница. За него, прибывший на вызов следователь, усадил Павла, чтобы допросить. — Вы сказали, что вашего родственника убили, — начал он. — Почему вы так решили? — Разве своей смертью так умирают? — Как так? — Да вы видели покойника? У него кровь изо рта хлынула. — При циррозе печени такое случается. Капилляры же в глазах лопаются при кровоизлиянии. Но вы позвонили в сто двенадцать и сказали «убит человек», затем представились и назвали адрес. — Да, все верно. Паша, набрав службу спасения сотового Эрнеста, именно это и выпалил. — Так что скажете? — продолжил наседать следователь. Фамилия у него была смешная. Улыбкин. Такую бы клоуну, а не офицеру полиции. Паша сам не понимал, почему решил скрывать от следствия предсмертные слова Эрнеста. «Я знаю, кто меня убил!» В них, где работал мой дед, я его так называю, хотя он и двоюродный, каждый год проводился обязательный медосмотр, начал выкручиваться Паша. А специалисты уровня профессора Субботина проходили диспансеризацию. У него было прекрасное здоровье. То есть вы просто предположили, что вашего родственника убили? Ну да. разве естественной смертью так умирают? Вы просто не видели, что с ним происходило. Эрнест будто изнутри взорвался. Успокойтесь, пожалуйста. Я в порядке. Нет, у вас дергается рот. Паша вскочил со стула и подбежал к зеркальной дверке шкафа. Улыбкин не обманул. Уголок рта действительно то опускался, то взлетал вверх. Паша нажал на него, но это не помогло. «Со мной такого давно не происходило», — всхлипнул он. «Почти пятнадцать лет». Тут и глаз начал дрожать. Следователь не на шутку перепугался и закричал. «Михалыч, беги сюда!» В зал валился пузатый мужик в резиновых перчатках. «Смотри, как парня колбасит. Чего делать?» «Это пройдет, сейчас пройдет», — забормотал Паша и, схватив покрывало, накрылся с головой. «Я криминалист, а не медик», — послышался голос Михалыча. «У меня нет при себе успокоительного». «Тогда хотя бы на кухне валерьянку поищи». Больше голосов Паша не слышал. Они потонули в гуле. В его голове как будто запустились лопасти маленького, на мощного самолета. Оставалось ждать, когда он взлетит. К действительности Паша вернулся через несколько секунд. Он, естественно, не засекал время. просто знал, сколько длятся его панические атаки. «Эх, а напугал-то нас парень!» — донесся до него голос следователя. Открыв глаза, Паша увидел его и Михалыча. Лица у мужчин были более чем обеспокоенными. «Простите, я не думал, что такое снова случится». «Они, как я думал, ушли». «Они?» «Панические атаки», — подсказал криминалист. «У моей жены бывают». Она чуть не утонула в детстве и теперь даже в бассейне плавает с кругом. Во что с тобой произошло, парень?» – участливо спросил Улыбкин. «Моих родителей убили, когда мне было девять. Я проснулся, пошел на кухню, чтобы молока попить, а они там, все в крови. Мама еще дышала. Она умерла на моих глазах. Я убежал к себе, накрылся с головой одеялом и пролежал так до утра. Трупа обнаружила горничная. «Тяжко тебе пришлось». «Да, не стал спорить Паша, но не мне одному так ведь. Трагедии случаются постоянно. Сходи, умойся, ты весь мокрый». Паша кивнул и направился к ванной, как зазвонил городской телефон. Машинально он снял трубку. «Эрнест, доброй ночи. Не разбудил, надеюсь?» Послышалось в трубке. «Кто это?» «Паша, ты?» «Да». «Это Гурам. Я у вас шарф забыл, кашемировый, забрать хотел бы завтра». «Мы отбываем в Москву где-то в час. Спроси у Эрнеста, когда можно заехать». «Его нет». «Шарфа? Не может быть. Я его повесил в прихожей, на крюк. Фисташковый, фирмы «Хермес». «Эрнеста нет. Он умер». «Да ты чего? Мы два часа назад виделись. Он был жив-здоров». Паша повесил трубку и пошел умываться. Когда вернулся из ванной, услышал голдеж. Это начали собираться любопытные соседи и обсуждать события. Труп Эрнеста, запакованный в черный мешок, вывозили в подъезд на каталке. Среди них оказалась уже знакомая девушка из квартиры Панфиловых. Паша поманил ее. «Вас как зовут?» — спросил у нее Паша. «Галя. Он все же умер, да? А как вы попали внутрь?» Сначала открыл дверь, потом умер. «Есть подозрения, не без чьей-то помощи. Вам нужно дать показания». «Какие?» — она напряглась. «Я ничего не видела». — Вы рассказывали мне о том, как вашу дверь пытались вскрыть. — Это Ленька, внук мой. Услышав его реплику, взяла слово женщина в махровом халате, на котором по-английски было написано «Ненавижу понедельники», а карманы украшали пистолет и кинжал. Он с Полинкой Панфиловой жил, но она его бросила, а он запил. И как належится, прется туда, где был счастлив. Предыдущие жильцы знали, уже внимания не обращали. — А балкон? — шепнул Галя на ухо Паша, после чего втащил ее в квартиру. — В вашей квартире сейчас он отперт? — так же тихо спросила она. — Нет. Госпожа Лавинская боялась сквозняков и сразу велела закрыть не только балконную дверь, но и форточку в комнате, где они сидели. Но сказать все равно надо. Пусть отпечатки снимут. Любая мелочь может пригодиться следствию. — Ладно, — пожала плечами Галя. — Товарищ следователь! — прокричал Паша — Тут свидетельница есть. Улыбкин поднял глаза. Он что-то писал, шевеля губами. Девушка живет в квартире сверху. Говорит, на ее балконе был кто-то посторонний. Сегодня? Оживился Улыбкин. Нет, и я не уверена, что был, но будто вещи по-другому расставлены. Веревка для сушки белья сорвана. Про голубиное дерьмо она упоминать не стала. Может, ветер позавчера такой был, что незакрепленные урны сносил? — Все же отреагировать на это заявление вы обязаны, — сурово проговорил Паша. — Конечно. Сейчас криминалист тут закончит, к вам девушка поднимется. Галя кивнула и удалилась. — Еще Эрнесту кто-то звонил за пару минут до моего ухода. Проверите? — Конечно. Все звонки. И на мобильный, и на городской. Паша сел, обхватил голову руками. Волосы были влажными, потому что он подставлял макушку под струю воды. Это помогало. — Опять накрыло, — забеспокоился Улыбкин. — Нет, в порядке. Просто очень устал и не знаю, что делать. Родителей кто-то хоронил, не я. А сейчас мне этим заниматься. — В первую очередь позвони завтра в Ни, Правком или кто там сейчас занимается подобными вопросами, поможет. А сейчас топай в кабинет деда, осматривай стол и полки. — На предмет? — Может, пропало что? — Даже если так, я не знаю. Пять лет тут не было. — «Вот тут лежат деньги», — следователь указал на супницу, стоящую в стенке. Двенадцать тысяч рублей под крышкой». «Они лежат, понимаешь? Их не украли. Еще под вазой зеленая купюра». «Профессор настолько наплевательски к деньгам относился? Или были суммы, которыми он дорожил?» «По-моему, нет. Он мог годами не снимать суммы с вкладов. И если деньги обесценивались, Эрнест даже не расстраивался». «Ценности в доме были?» «Какие-то да». И он, Паша, должен их унаследовать. Поди, знай, что это. Короче, иди осматривай квартиру, — подытожил Улыбкин. А то мотива нет. Паша поплелся в кабинет, начал выдвигать ящики. «А это кто?» — спросил собирающийся покинуть квартиру Михалыч и кивнул на афишу, с которой улыбалась Мария Лавинская. Эрнест афишу в рамку заключил и повесил над своим столом. «Эта дамочка здесь повсюду». Любовь профессора Суботина. В артистку втюрился? Бывает. Да, но они знакомы с детства. Она местная, Мария Лавинская, звезда Перетты. Может, слышали? Не, но хороша чертовка. Михалыч удалился. А Паша сменил дислокацию. Переместился в спальню Эрнеста. На кровати все еще лежал альбом с фотографиями, которые они вместе рассматривали три часа назад. Пусть это будет последним воспоминанием, связанным с Эрнестом. Не то, где он харкает кровью. Это... — Поплачь, — услышал Паша голос следователя. Он не заметил, как тот подошел, и как у самого слезы покатились по лицу. Улыбкин присел рядом, похлопал по плечу. — Мы уезжаем. Может, тебя подбросить куда? Паша мотнул головой и вытер влажное лицо рукавом толстовки. Останешься тут? — он кивнул. Альбом сложил и прижал к груди. «Не страшно?» «Странно, нет». «После того, что тебе пришлось пережить в детстве». «Может, именно поэтому я провел несколько часов в доме, где остывали трупы моих родителей. А сейчас я тут один». «К соседке сверху поднимись, у нее останься. Она девка нормальная, и квартира у нее большая». «Нет, я лягу тут, на кровати Эрнеста». Паша опустился на подушку, в одежде, с фотоальбомом в руках. «Захлопните дверь хорошо», — так устал и мгновенно уснул.